Письмо 340 -ое. Марии Львовне-Боленской, 1898 год, июля 20 -го, Ясная Поляна. «Спасибо, милая голубушка Маша, за намерение твоего письма, примечание первое. Ты писала его, любя, но я даже не прочел его, а только пробежал, как мне тяжело об этом думать, думать о причине, а не думать о себе. С трудом справляюсь с собой, не знаю еще, как справлюсь». Прошу Бога не оставлять меня и говорю себе, что если эта задача задана и мне, то надо решать ее как следует, как он хочет. Но тяжело, и ты очень не достаешь мне. С радостью думаю о твоем приезде. Примечание второе. Сейчас говорил в Стане, очень любя, очень ругал ее за ее эгоистическую жизнь. Вопрос ее не между ею и Сухотиным, а между ею и Богом. Несчастье всех нас и ее особенно то, что мы забываем то, что жизнь для себя — Для своего счастья есть погибель. Она забыла и погибает. Я мучаюсь в той мере, в которой это забываю. Боюсь, что болезнь твоя, кумыс, заботы о себе не испортили тебя, не лишили бы тебя той одной истинной жизни, которая состоит в том, чтобы перевязывать Сергею вонючую рану, которую ты знаешь. Примечание третье. Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Бирюков, знакомый с его содержанием, сообщил следующее. Софья Андреевна Толстая 12 июля навестила Марию Львовну и просила оправдать ее перед Толстым, что было ею сделано в посланном отцу письме, смотри, том 71, страницу 413. Второе. Мария Львовна Оболенская приехала в Ясную Поляну 5 августа. Третье. Толстой вспоминает эпизод из жизни своей дочери 1891 года, когда она оказывала медицинскую помощь крестьянину больному гангреной. Конец примечаний.